В Ярославле Материал подготовлен Анной Головиной Участники Три коммерческие фирмы Заготовители вторсырья Одна социально ориентированная Организация Экоактивист, бизнесмен, спортсмен И политически активный человек в одном лице Мэрия города Ярославля Общественность Экоактивисты движения сделаем Мусора больше нет И раздельный сбор Суть внедрения С января 2013 года в Ярославле общественниками стали проводиться акции «Раздельный сбор». Почти сразу же за этим последовала активность от двух коммерческих организаций, которые поставили свои контейнеры. В 2014-2015 годах количество контейнеров в городе было более 200 штук. В данной работе активное участие принимали непосредственно коммерческие организации – армады ярославль Ярославль», «Ярославль-Вторма» и «Макрапа», которые путем переговоров находили общий язык с мэрией и управляющими компаниями. Из их неписьменного, нерегламентированного согласия устанавливали свои контейнеры на контейнерных площадках города в пяти районах города из шести. В 2015 году произошли серьезные изменения федерального законодательства – А в Ярославле значительная часть контейнеров была убрана с контейнерных площадок. Мы э экоактивисты спросили у организации, чем были вызваны такие радикальные действия. Ярославль в торма. Установлено контейнеров около 30 в двух районах Ярославля: Дзержинский, и Заволжский. Срок установки 2014-2015 годы. Изначально были установлены контейнеры под пластик и макулатуру. Позже все контейнеры были переделаны под прием макулатуры Причина – компания специализируется на макулатуре Работа с пластиком крайне невыгодна, требует десортировки и прессовки вместе месте сбора Возим воздух Ошибки в оформлении контейнера, которые привели к сбору в контейнер всех видов пластика Ситуация на февраль 2016 года Все контейнеры фирмой убраны Причина – обновления парка контейнеров, ремонт, изменение конструкции. По словам руководителя организации, большая часть контейнеров сломаны вандалами, бомжами, необходима более прочная конструкция. Еще одна проблема – дворники в 2015 году перестали ухаживать за контейнерами, так как им за это никто не платит. Сейчас в Ярославле активную работу ведет мэрия Ярославля, которая стимулирует районные администрации в содействии коммерческим организациям в выделении мест под контейнеры, в переговорах с управляющими компаниями. Фирма не теряет желания расширять количество контейнеров и более плотно сотрудничать с управляющими компаниями. Армада Ярославль. В 2014 году, благодаря сотрудничеству с компанией «Балтика», «Армада Ярославль» получили 200 контейнеров для сбора бутылок. Налаженные контакты с крупным управляющими компаниями города позволили пробить установку этих контейнеров в трех районах города. Примерно с лета 2015 года фирма стала постепенно убирать контейнеры. В настоящее время, в феврале 2016 года, их установлено около ста. Причина снятия контейнеров – вандализм, повреждения, поджоги. Новых контейнеров Балтика не дарит, своих денег на восстановление нет. Общее мнение руководителя об экономике проекта и текущей ситуации. Причина низкой эффективности – необходимость более глубокой сортировки отходов в момент сбора. При установке контейнеров на них сделали достаточно общую наклейку, из-за чего в контейнер, изначально предназначенный только для стеклянной бутылки, складывались стекло всех видов – пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты. Надо признать, что фирма сама изначально говорила, что можно класть все, но со временем поняли, что им это совсем не невыгодно». Установлены контейнеры небольшого объема, и их целесообразно использовать только под стеклянную бутылку. В противном случае транспортные расходы и расходы труда делают проект крайне убыточным. В целом проект по финансовой эффективности был на нуле, с перепадами в минус и небольшой плюс. Существенная доля затрат – ручная десортировка отходов. Кроме этого, стоимость вторичной стеклянной бутылки практически неконкурентно способна со стоимостью новой бутылки, поэтому без вмешательства государства у покупателей бутылки нет никакого стимула использовать вторичное сырье. Фирма надеется, что ситуация на рынке изменится за счет государственного регулирования или общего экономического кризиса, который разорит сильно конкурирующие между собой заводы по производству первичной стеклянной бутылки. В настоящее время фирма находится в состоянии ожидания более благоприятной экономической ситуации и расширять сферу приема вторсырья от населения не планирует. ООО «Макраб». В 2014 году установили около 10 красивых контейнеров под пластик, бумагу и жесть на контейнерных площадках. В 2015 году начали активную деятельность по продвижению раздельного сбора. Временные контейнеры на массовых мероприятиях, новые постоянные контейнеры, экопросветительская деятельность, проект по установке урн для пластика на остановочных пунктах города. Общий вывод на февраль 2015 года – сбор вторсырья от населения экономически неэффективен, независимо от масштабов и объемов сбора. Причина – необходимость периодического обновления контейнерного парка, вандализм, повреждения, износ, необходимость ручной досортировки всего объема собираемых отходов. Экономический эффект и выгода возможны, если вывозом всего мусора и раздельным сбором будет заниматься одна организация, то есть будет получать от жителей плату за вывоз и утилизацию отходов. Опыт РСО в Рыбинском районе. Материал подготовлен Владимиром Коновым. Руководитель проекта, глава Рыбинского муниципального района Ярославской области, Китаев Александр Николаевич. Куратор проекта, заместитель главы администрации Рыбинского района по АПК «Имущественным и правовым отношениям» Малышев Александр Владимирович. Исполнители администрации сельских поселений Рыбинского муниципального района, отдел по охране окружающей среды, начальник отдела Конов Владимир Валентинович рыбинский муниципальный район ярославской области расположен на территории в 314 тысяч гектаров административно в состав района входит 11 сельских поселений количество населенных пунктов 596 количество постоянно проживающих 29 тысяч человек количество садоводческих товариществ 240 количество садоводческих участков 15000 в Количество мест массового неорганизованного отдыха жителей района и области на берегу Рыбинского и Горьковского водохранилищ 15. На территории района в летний период временно проживает и отдыхает 110-120 тысяч человек. С 2009 года на территории района разрабатывается и внедряется экспериментальная схема раздельного и бесконтейнерного сбора бытовых отходов с учетом специфики сельской местности. Цель проекта – организация на территории Рыбинского муниципального района экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми и опасными коммунальными отходами – сбор, транспортировка, переработка и утилизация задачи проекта, модернизация существующей инфраструктуры сбора коммунальных отходов, организация раздельного сбора коммунальных отходов и уменьшение количества отходов, поступающих на захоронение на полигоне, организация сбора опасных ртути содержащих отходов от населения, совершенствование муниципальной нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с твердыми и опасными коммунальными отходами повышение экологической культуры и информированности населения, создание условий для привлечения инвестиций в сферу раздельного сбора и переработки коммунальных отходов. Результаты проекта. В 14 крупных населенных пунктах Рыбинского района модернизирована система сбора отходов. Разработаны и установлены оригинальные контейнерные площадки для раздельного сбора отходов. Площадки спроектированы по блочному принципу – В каждом конкретном случае устанавливаются индивидуальные площадки, собранные из стандартных блоков, в зависимости от условий и потребностей каждого населенного пункта. Всего установлено 30 площадок. С целью улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов разработаны специальные площадки с повышенной защитой от воздействия осадков, ветра, от доступа птиц, домашних и диких животных. Защита от проникновения животных в условиях сельской местности является важным мероприятием и по профилактике заболеваний и распространении бешенства среди животных. Организация раздельного бесконтейнерного сбора бытовых отходов в небольших населенных пунктах и садоводческих товариществах. Установка стандартных контейнеров объемом 8 или 20 кубических метров – Обустройство контейнерных площадок и обслуживание контейнеров специальной техникой в малых и удаленных населенных пунктах экономически нерентабельны. Для сбора бытовых отходов в частном секторе в малых и удаленных населенных пунктах и садоводческих товариществах на территории района внедряется бесконтейнерный сбор отходов. Жителям-садоводам специализированная организация продает маркированные полиэтиленовые пакеты для сбора отходов. В стоимость пакета входит стоимость вывоза и его захоронения на полигоне. Каждый житель, садовод или временно проживающий платит только за свои отходы. Реализуется принцип плати по мере выбрасывания. Для снижения стоимости услуги предлагается раздельный сбор отходов. При раздельном сборе вторичное сырье вывозится бесплатно. Сбор и вывоз пакетов осуществляется по согласованному жителями населенного пункта и администрации сельского поселения графика. В день объезда пакеты выставляются на дорогу или в специально отведенное место. На организацию раздельного бесконтейнерного сбора отходов капитальные вложения не требуются. Организация раздельного сбора отходов в местах массового отдыха при проведении массовых мероприятий и на остановках общественного транспорта. Для снижения бюджетных затрат на санитарную очистку мест массового отдыха жители района, города и области на берегах Рыбинского и Горьковского водохранилищ применяется система раздельного сбора. В зонах отдыха в теплый период года устанавливаются специальные передвижные площадки для раздельного сбора отходов. Вторичное сырье, собранное самими отдыхающими, сдается на переработку, что позволяет частично компенсировать затраты на вывоз неутильной фракции отходов. Организация безопасного сбора и временного хранения ртутьсодержащих отходов и батареек. Для сбора энергосберегающих ламп от населения в 2011 году по заказу администрации Рыбинского муниципального района был изготовлен и установлен в поселке каменники, специальный контейнер для безопасного сбора и временного хранения энергосберегающих ламп. На эту конструкцию получен патент на полезную модель РФ номер 109453 от 6 июня 2011 года. В настоящее время во всех крупных населенных пунктах Рыбинского района установлены контейнеры для сбора энергосберегающих ламп, ртуть содержащих отходов и батареек. Обслуживание контейнеров Периодический осмотр и вывоз ртутьсодержащих отходов и демеркуризацию осуществляет специализированная коммерческая организация на специально оборудованном эко Работа проводится по договору с администрацией сельского поселения или с управляющей компанией. Сбор и вывоз вторичного сырья. В качестве вторичного сырья организован сбор стеклянных и PET-бутылок, макулатуры, алюминиевых банок и не незагрязненного упаковочного полиэтилена. Раздельный сбор отходов осуществляется самими жителями в специальные контейнеры. Всего собрано вторичного сырья и отправлено на переработку в 2012 году 500 кубических метр, метров, в 2013 году 1000 кубических метров, В 2014 году – 2500 кубических метров. В 2014 году из коммунальных отходов жителей района извлечено по системе раздельного сбора 14% вторичного сырья. Организация информирования населения. На территории всех сельских поселений района приняты нормативно-правовые акты, закрепляющие систему раздельного сбора бытовых отходов. Порядок сбора бытовых отходов, предусматривающий их разделение на виды. Составлены инструкции, памятки для всех категорий жителей по вопросам экологически грамотного обращения с отходами. Информация доводится до жителей через СМИ и сайт администрации Рыбинского муниципального района. По заказу администрации района изготовлены два учебных фильма о правилах сбора бытовых отходов и о правилах безопасного сбора и обращения с энергосберегающими лампами. Фильмы демонстрируются в школах, на собраниях жителей и при проведении массовых мероприятий. В 2014 году завершены съемки третьего учебного фильма «Экологически безопасный раздельный сбор отходов». На территории района регулярно проводятся практические семинары с руководителями муниципальных образований и управляющих компаний Ярославской и соседних областей. В 2011 году методическая разработка «Основы стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами на муниципальном уровне» в региональном конкурсе муниципальных служащих получила первое место, и автор удостоен грамоты губернатора Ярославской области. В 2013 году проект «Организация сбора энергосберегающих лампот населения» награжден дипломом Министерства регионального развития РФ за первое место в в шестом ежегодном конкурсе муниципальных проектов. Привлечение малого и среднего бизнеса. Для регулярного обслуживания контейнеров для вторсырья привлечены две специализированные организации. Все работы проводятся по договору с администрацией сельского поселения или с управляющей компанией. Для всех видов вторичного сырья – стеклянные пэт-бутылки, алюминиевые банки, макулатура, упаковочный полиэтилен, ртуть, содержащие отходы, батарейки – организованы и выполняется логистика передачи на переработку и безопасную утилизацию. Вся инфраструктура раздельного сбора отходов – контейнеры, контейнерные площадки и прочее – проектируется и производится на малых и средних предприятиях Рыбинского муниципального района. Заключение. Население в основном положительно относится к раздельному сбору бытовых отходов. Результаты работы показывают, что раздельный сбор является экологически эффективным способом обращения с коммунальными отходами. завершён первый этап организации экологически эффективной системы обращения с бытовыми отходами на территории Рыбинского муниципального района. На 2015-2017 годы разработана программа дальнейшего развития раздельного сбора бытовых отходов и организации глубокой переработки до изготовления новой продукции. Поставлена цель снизить объем отходов, поступающих на захоронение на полигоне, на 20% за счет раздельного сбора и переработки. Опыт Комитета охраны окружающей среды. Материал подготовлен Ириной Николаевной Савиной, председателем Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка. Администрация города Новокузнецка, Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов организует взаимодействие всех заинтересованных сторон, вовлекают организации, общественность и непосредственно самих жителей в деятельность по улучшению городского пространства. В Новокузнецке утверждены правила по обращению с отходами, правила благоустройства территории, по которым осуществляется муниципальный контроль. Для участия горожан в обсуждении вопросов благоприятного проживания создан Общественный экологический совет. Его главная задача – выявить наиболее острые проблемы, провести экспертную проработку этих вопросов и сформировать для администрации обоснованные предложения эффективных решений. Совет проводит совещание по тематическим блокам, например, разработка предложений по улучшению экологического мониторинга атмосферного воздуха, предложение по вопросам обращения с промышленными и бытовыми отходами. Выезжает на предприятия города для определения добросовестности исполнения ими своих экологических обязательств, после чего дает обратную связь новокузнечанам. Помимо муниципального контроля, в Новокузнецке с 2013 года внедрён в практику общественный контроль гражданами и общественными организациями в лице общественной экологической полиции. Экополиции, в составе которой сегодня 30 человек, разработана система выявления и предупреждения нарушений требований санитарного и природоохранного законодательства. Уполномоченные представители принимают обращения от горожан, выезжают на место для проверки информации, проводят разъяснительную работу с нарушителями, участвуют в рейдах совместно с природоохранными службами. Экополиция сотрудничает со специалистами рабочих групп, общественных контролёров, профессиональных экологов, которые еженедельно выявляют свалки мусора, несанкционированные источники выбросов, парковки автотранспорта на газонах и детских площадках. Администрация обеспечила активистов экополиции автотранспортом и средствами фото- и видеофиксации. В целях системного подхода к реализации экологической политики Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов каждые три года формирует перечень наиболее значимых для города природоохранных мероприятий по направлениям воздух, вода и отходы. Эта система определяет конкретные действия предприятий «Новокузнецка» по снижению негативной нагрузки на окружающую среду. Организован контроль фактического выполнения заявленных мероприятий с привлечением экспертов Общественного экологического совета, депутатов. Ежемесячный экологический рапорт «Новокузнецка» Главы города Новокузнецка Уникальное нововведение в работе с нарушителями требований Природоохранного, земельного и санитарного законодательства Для просветительских целей в 2015 году В городе запущена программа ежемесячных экоуроков Для школьников педагоги и экологи Совместно разработали тематические занятия на каждый месяц Теория подтверждается практикой В единый день экологических действий где участвуют уже не только дети, но и взрослые. В 2015 году была опробована система «Дерево эко-решений» по сбору предложений от горожан для решения конкретных экологических вопросов. Проект реализован на интернет-площадке sociallab.city. Так, например, возникла инициатива о создании спортивных площадок, подземных стоянок и парков для выгула собак на пустырях между домами. Рядом с трансформаторными будками Где чаще всего возникают проблемы С обеспечением чистоты и порядка Также решено сформировать Реестр таких бесхозных территорий Для предложения их местным предпринимателям Которые уж точно благоустроят участки И организуют системную уборку В целом администрация города Новокузнецка И комитет охраны окружающей среды Выстраивают системный подход К созданию благоприятной среды проживания Новокузнецчан В сложных вопросах ищут нестандартные решения, творчески подходят к работе, активно вовлекают жителей, предприятия, а также личным примером показывают, что чистота города – общее дело.